2 октября. Вчера ночью мы отправились на прогулку, и в поле, далеко от дома, на том месте, где было совершено убийство, выкопали корень мандрагоры. Хозяин завернул его в шелковый лоскут и отнес прямо на свое рабочее место. Мне было слышно, как он добродушно болтает с тварью в круге. У Джека длинный список ингредиентов, и все должно делаться строго по инструкции. Кошка по имени Серая Метелка кралась скользящей кошачьей походкой вокруг дома, заглядывая к нам в окна. Я ничего не имею против кошек, то есть могу погонять, а могу оставить в покое. Но серая метелка принадлежит сумасшедшей Джил, которая живет на холме ближе к городу. И кошка, конечно, шпионит для своей хозяйки. Примечание переводчика Джек и Джил популярные персонажи детских английских стишков и считалочек. Они также часто встречаются в старых текстах, означая в таких случаях просто парень и девушка. Я зарычал, давая ей понять, что ее заметили. «Рано принялся осторожить, верный нюх!» — прошипела она. «Рано принялась шпионить, серая!» — ответил я. «У каждого из нас свои задания». Верно. так началось. Началось. Все идет хорошо? Пока что. А у вас? Тоже. В настоящий момент, полагаю, легче всего просто вот так задать вопрос. Но кошки вечно подкрадываются, добавил я. Она вскинула голову. подняла лапу и стала ее разглядывать. Есть особое удовольствие в том, чтобы затаиться. — Для кошек, — сказал я, — и узнаешь что-нибудь новенькое. — Например, я не первая зашла к вам сегодня. Мой предшественник оставил следы. Тебе известно это, верный сторож? — Нет, — ответил я. «Кто это был?» «Филин, ночной ветер, приспешник мориса и Макаба. Я видела, как он пролетел на рассвете и нашла перо на заднем дворе. Перо присыпано порошком мумии, чтобы нанести вам вред». «Почему ты мне об этом рассказываешь?» «Возможно, потому что я кошка». Мне нравится поступать нелогично. Я хочу оказать тебе услугу. Заберу это перо с собой и оставлю у них под окном. Спрячу в кустах. Я тут рыскал вокруг вчера после прогулки, сказал я. Был около вашего дома на холме. Видел шипучку черного полоза. который обитает в животе безумного монаха, Растова. Он терся о ваш дверной косяк, рассыпая чешую. Вот как? А почему ты мне это рассказываешь? Плачу долги. Мог бы выразиться как-нибудь иначе. Это между нами. Странная ты собака, Нюх. «А ты, странная кошка, серая метелка!» «Как и положено кошке!» И она растворилась в темноте, «Как ей и положено!»